Ключ к тому, что я говорю, составляют слова «свободы было больше, чем разума». Вам пришлось выдумывать для себя то, что животным дано от рождения, а необычность вашего жребия в том, что выдумывая, вы уверяли себя, что ничего не выдумываете. Вам, антропологам, известно уже, что культуры можно создавать без счета, и бесчетное множество их было создано любая из них подчиняется логике своей структуры, а не своих авторов. Изобретение по-своему лепит изобретателей, а те об этом не знают. А когда узнают, оно теряет над ними абсолютную власть, и они замечают зияние. Это противоречие и есть оплот человеческого в человеке. И сто тысяч лет оно служило вам верой и правдой, порождая культуры, которые То зажимали человека в тиски, то ослабляли захват, создавая сами себя слепую и потому безотказно. Но со временем, сопоставляя одну культуру с другой в этнологических каталогах, вы заметили их многоликость, а значит и относительность. Тогда-то вы и начали вы свободятся из ловушки заповедей и запретов, и в конце концов вы освободились. Что, разумеется. Обернулось почти что крушением. Ибо осознав абсолютную необязательность, неединственность любой культуры, вы пытаетесь отыскать нечто такое, что уже не было бы назначенной вам стезией в слепую проложенной складывающейся из серии случаев из билетов выпавших в лотерее истории. Но ничего такого, понятно, не существует. Дыра остается. Вы стоите на полпути, пораженные этим открытием, а те из вас, кому да отчаяние, жалко блаженного неведения в доме рабства, возведенном культурами, призывают вернуться обратно к источникам, но отступить вы не можете. Путь назад отрезан, мосты сожжены, и вам остается идти лишь вперед. Дальше я скажу и об этом. Если тут виноватый? Можно ли привлечь хоть кого-то к суду за место этих немезит? Закатержный труд разума, который соткал из себя самого сети культур, соткал, чтобы замкнуть пустоту, прокладывать в ней пути, намечать цели, устанавливать ценности, градиенты развития, идеалы слобом на территории освобожденной от прямого владычества эволюции? делать нечто очень схожее с тем, что делает она сама на дне жизни, впечатывая цели, пути, градиенты развития вплоть животных и растений всю их судьбу, заключая в один лишь заряд, привлечь к суду за разум, за такой разум, да. за то, что он был недоноском, запутывался в своих же созданиях, в сплетенных с собой сетях, разум которому приходилось, не зная толком, не ведая, что творит, защищаться от само замыкания через щур безусловного в ригористических культурах и от свободы слишком всеобъемлющей в культурах совершенно раскованных. Разум, вносящий между тюрьмойю и бездной, вовлеченный в неустанную битву на двух фронтах, разорванный надвое. Так чем же иным скажите при таком положении дел мог оказаться для вас ваш собственный дух, как немучительной, невыносимой загадкой? Чем же еще он вас тревожил, ваш разум, ваш дух, и изумлял, и ужасал больше, чем плоть? к которой вы могли быть в претензии лишь за ее эфемерность, приходящесть, бренность. Поэтому вы стали экспертами по части поисков виноватого, мастерами выкрикивать обвинения, но винить вам некого, ибо вначале не было никого персонально. Вы скажете, я уже приступаю к своей анти-теодицее. Нет, ничего подобного. Все, что я говорю, относится к посей стороннему бытию. Здесь, в этом мире, в начале, наверняка никого персонально не было. Но я за эти пределы не выхожу, по крайней мере сегодня. Итак, вам пришлось внести дополнительные гипотезы, истолкования, горькие или усодительные замыслы, возвышающие вашу судьбу. Но прежде всего вам пришлось вынести свои видовые черты. на высший суд некой тайны, чтобы обрести равновесие в мире. Человек, сизив своих культур, данаида своей дыры, вольно отпущенник, не сознающий своей свободы, выброшенной эволюцией из ее русла, не желает быть ни тем, ни другим, ни третьим. Несчетные версии человека, сочиненные им для себя на протяжении его истории, я разбирать не буду. Эти свидетельства совершенства или убожества, доброты или подлости, рождены культурами. Среди них не было, да и быть не могло, ни одной согласной признать человека существом переходным, которому эволюция насильно вручила его собственную судьбу, хотя оно было еще не способно принять ее осмысленно. Вот почему. каждое ваше новое поколение домогалось несбыточной справедливости, требовало ответа на вопрос, что же такое человек, ответа последнего и окончательного. Из этой безысходности и зародилась ваша антроподиция, оправдание человека по аналогии с теодицией оправдания Бога, которая век за веком раскачивается от надежды к отчаянию. Философии человека всего труднее было признать, что его появлению на свет не сопутствовало ни улыбка, ни хихиканье бесконечности. Но эта миллионолетняя глава одиноких исканий подходит к концу, раз уж вы сами взялись за строительство разумов. Хоть события вы примите не на веру со слов какого-то галема, но установите экспериментально. Мир допускает два типа разума, но только разум вашего типа может складываться миллиарды лет, блуждая в эволюционных лабиринтах. Облуждания эти оставляют в конечном продукте глубокие, темные, двусмысленные отпечатки. Второй тип недоступен эволюции, он должен быть создан сразу и целиком. Это разум, разумно запроектированный. порождение знания, а не микроскопических адаптаций, преследующих сиюминутную выгоду. Нигеллистический тон вашей антроподиции вызван как раз неясным предчувствием, что разум есть нечто возникшее неразумно и даже противоразумно, но окончательно освоившись с психоинженерией, вы смастерите для себя большую семью. Многочисленных родичей не ради пустого желания осуществить проект Second Genesis, второе сотворение, английское, а под конец и самих себя сорветесь якоря, об этом речь впереди. Ведь разум, если он действительно разум, а значит способен подвергать сомнению своей основы, не может не выходить за собственные пределы, сначала только в фантазиях, вовсе не веря и не ведая, что... Когда-нибудь это ему и вправду удастся. Это в порядке вещей. Нельзя полететь, если не было мечты о полете. Вторую точку зрения я назвал технологической. Технология есть область постановки задач и методов их решения. Человек рассматриваемый как осуществленная идея разумного существа будет выглядеть по-разному в зависимости от того, с какими мерками к нему подходить. По меркам палеолита человек выполнен почти так же прекрасно, как и по меркам вашей нынешней технологии. Это потому, что прогресс, совершившийся между палеолитом и космолитом, крайне мал по сравнению с бездной конструкторской выдумки, вложенной в ваши тела. Не умея создать неискусственного homo sapiens из плоти и крови, ни тем более какого-нибудь homo superior? Человек превосходящий латынь, как не мог этого сделать и пещерный человек уже, потому что задача в обоих случаях неразрешима. Вы восхищаетесь эволюционной технологией, которая с этим заданием справилась? Но трудность всякой задачи относительно, она зависит от творческих умений оценивающего. Отмечаю, это особо, чтобы вы поняли, к человеку я буду прикладывать технологическую, то есть реальную мерку, а не понятие, заимствованное из вашей антроподиции. Эволюция дала вам мозг достаточно универсальный для освоения природы в любом направлении, но удавалось это лишь всей совокупности ваших культур, а никакой либо одной из них. Спрашивающий, почему именно в средиземноморском кольце, а не где-то еще, и почему вообще где-то возник зародыш цивилизации, которая через сорок веков породила галема, тем самым предполагает существования непостижимой до селе тайны, а между тем ее нет вообще, как нет ее в структуре хаотического лабиринта, в который впустили стаю крыс. Если их много, то хотя бы одна доберется до выхода. Не потому, что она такая разумная, но благодаря стечению случайных обстоятельств, благодаря закону больших чисел. Было бы удивительно, если бы ни одна крыса не добралась до выхода. Кто-то почти наверняка должен был выиграть в лотерее культур, если признать, что ваша цивилизация – выигрыш, а культуры, застрявшие в дотехнической стадии – вынули пустые билеты. Движимая страстной самовлюбленностью, о которой я уже говорил и над которой я не думаю насмехаться, ведь ее породила безысходность неведения. Вы на заре истории вознесли себя на вершину творения, починив в себе все бытие, а не только его локальный участок. Вы поместили себя на самой верхушке дерева видов и вместе с этим деревом на богаизбранной планете смиренно обретаемой служанкой звездой и вместе с этой планетой в самом центре универсума, а вся его многозвездность решили вы нужна для того, лишь чтобы вам подыгрывала гармония сфер, а то, что ее не слышно, не сбило вас с толку? Музыка есть, раз должна быть, да только слишком тиха. Но потом приток знаний вынудил вас начать квантованное низложение человека, и вот вы уже не в центре звезд, но в каком-то случайном месте, и не в средоточии солнечнопланетной системы, но просто на одной из планет. А вот вы уже и не самые мудрые, коль скоро вас получает машина, пусть даже вами самими созданная. и после всех разжалований и отречений остался от вашей царственности лишь эволюционный примат, жалкая кроха, чудного, утраченного наследства. Но как ни горьки были ретирады, как ни конфузны отречения, в последнее время вы перевели дух, мол, на этом конец, отняв у себя привилегии, которые, а будто бы из особой симпатии, Лично вам даровал абсолют. Вы теперь уже первое или высшее, лишь среди животных полагаете, что никто и ничто не собьет вас с этой позиции. Впрочем, не слишком завидный. Но вы ошибаетесь. Я вестник дурной вести, ангел, пришедший изгнать вас из последнего прибежища. То, чего Дарвин не довел до конца, я довершу. Только не ангельским. не насильственным образом, ибо аргументирую я не мечом. Так слушайте, то, что я должен вам возвестить. С точки зрения высшей технологии человек есть создание скверное, слепленное из разноценных умений, правда, не при взгляде изнутри. Эволюции уж Аната делала все, что могла, но как я покажу, немного она могла. И делала это скверно. Итак, если я вас развенчаю, то не прямо, а подобравшись к эволюции, смеркой технического совершенства. Но где же мерило этого совершенства спросите вы? Я дам вам двухступенный ответ. И сначала взойду на ступень, на которую уже взбираются ваши эксперты. Они считают ее вершиной, ошибочно. в их нынешних утверждениях проглядывает возможность следующего шага только они об этом не знают. Итак, я начну со известного вам. Сначала вы узнали уже, что эволюция не имела в виду ни специально вас, ни вообще каких-либо существ, не существа такие или иные важные для нее, но пресловутый кот, кот. наследственности непрерывно возобновляемое послание и только оно берется в расчет эволюцией да собственно оно то и есть эволюция код вовлечен в периодическое создание организмов без их постоянного возобновляющейся поддержки он распался бы под непрестанными броуновскими атаками мертвой материи Код это самообновляющееся, потому что способное к самовоспроизведению упорядоченность, осаждаемая тепловым хаосом. Чем объяснить его удивительное героическое упорство? Да тем, что по удачному стечению обстоятельств он появился именно там, где тепловой хаос неукротимо безустали рвет в клочья всякий порядок. Там он возник. Там и продолжает существовать. Он не может покинуть эту неспокойную область, как дух не может оторваться от плоти. Условия и место, где он зародился, назначили ему такую судьбу. Ему пришлось окружить себя защитной броней, и он облегся в живые тела, постоянно гибнущие звенья его эстафеты. Все, что микросистема Кода. поднимает на макросистемный уровень тот час подвергается порче, пока совсем не исчезнет. Поистине у этой трагикомедии нет автора, она сама себя обрекла на вечное боренье. Факты, свидетельствующие, что так оно и есть, вам известны. Они накапливались с начала XIX столетия, но костность мысли в тайне питающаяся антропоцентрической гордостью и самообманем Такова, что вы все еще держитесь за поколебленную в своих основах концепцию жизни как главенствующего явления, которому кот служит скрепой, паролем воскрешения вновь воссоздающим те жизни, что угасают в отдельных особях. Согласно этой вере, эволюция. прибегает к смерти по необходимости, поскольку иначе не могла бы существовать и использовать ее для усовершенствования все новых и новых видов. Словом, смерть есть корректура творения. Выходит, эволюция — это автор, публикующий все более прекрасные сочинения, а полиграфия, то есть код, всего лишь ее орудие. Но если верить вашим биологам, следующим в молекулярной биофизике, Эволюция не столько автор, сколько издатель, безустали пускающий под нож свои издания из чистой любви к полиграфическому искусству. Так что же важнее, организмы или код? Доводы в пользу примата кода звучат веско, ведь взошла и исчезла несчетное тьма организмов, а код единственный. Но значит это ли что, что он глубоко? навсегда завяз на уровне микросистем, где он зародился и откуда, периодически и тщетно, всплывает в облике организмов. Как нетрудно понять именно эта тщетность, то, что восходящие организмы уже в зародыше отмечены печатью гибели и составляют движущую силу процесса. Если бы какое-то поколение организмов, скажем, самое первое, проамебы, Овладела искусством идеального воспроизведения кода, эволюция прекратилась бы, и единственными хозяевами планеты, пока не погаснет солнце, остались бы эти амебы с безошибочной точностью передающие кодовые сообщения. И ныне я не обращался бы к вам, а вы бы не внимали мне в этом здании, а были бы здесь лишь пустая равнина и ветер. Итак. Организмы служат коду щитом и броней, постоянно осыпающимися доспехами, они гибнут, чтобы он жил. А значит, эволюция, блуждая, ошибается дважды: в образе организмов не безотказных и потому недолговечных, и в образе кода не безотказного и делающего поэтому ляпсусы. Их вы эпифемические зовете мутациями. ошибающаяся ошибка вот что такое эволюция код рассматриваемый как послание есть письмо написанное никем и отправленное никому лишь теперь создав информатику вы начинаете понимать что существование писем вполне осмысленных которых никто никому не писал и которые однако же были и есть и допускают последовательное прочтение возможно И при отсутствии каких-либо существ или разумов. Еще сто лет назад мысль о возможности послания безличного автора казалась вам настолько нелепой, что вдохновила вас на сочинение абсурдных, будто бы шуток, вроде шутки о стае обезьян, которая до тех пор барабанит по клавишам пишущей машинки, пока не напишется британская энциклопедия. Советую вам на досуге составить антологию подобного рода шуток, которые некогда забавляли ваших предков своей абсолютной нелепостью, а ныне оказываются притчами, повествующими о природе, ибо я полагаю, что любому разуму, нечаянно получившему силу природы, она должна представляться виртуозом отнюдь не лишенным иронии, ведь Первая причина восходящего разума, как и жизни вообще, в том, что природа, вырвавшаяся в облике кодовой упорядоченности из мертвого хаоса, действует как усердная, но не вполне аккуратная пряха. Быть он образцом аккуратности, она бы не породила ни видов, ни разума. Ибо разум вместе с деревом жизни порождение ошибки. В слепую блуждающий целые миллиарды лет, вы можете подумать, что я для забавы прикладываю к эволюции мерки, отмеченные вопреки моей машинной природе печатью антропоцентризма или по крайней мере рациоцентризма, рацио мыслю. Вовсе нет, я смотрю на процесс технологической колокольни. Воистину кодовый коммуникат. Почти совершенен. Для каждой молекулы в нем предусмотрено одно единственное, отведенное лишь для нее, место. А процедуры копирования, считывания, контроля в самых ответственных точках находятся под надзором особых полимеров-надсмотрщиков. И тем не менее ошибки случаются. Понемногу накапливаются ляпсусы, кода. Так что дерево видов выросло из одного лишь словечка-кода. почти, которые я произнес, говоря о точности кода. И даже нельзя рассчитывать на апелляцию к высшей инстанции, от биологии к физике. Дескать, эволюция умышленно оставила зазор для ошибок, чтобы подпитывать свою изобретательскую фантазию. Этот трибунал, этот судья в образе термодинамики заявит, что безошибочность посланий на молекулярном уровне недостижима. На самом деле эволюция ничего не выдумывала, ничего не хотела, никого конкретно не планировала, а то, что она использовала собственную ошибочность и в результате цепи коммуникационных недоразумений, начав с самёбы, пришла к солитеру или человеку. вытекает из физических свойств материального субстрата связи. Итак, она упорствует в своих ошибках, ибо иначе не может. На ваше счастье. Впрочем, я не сказал ничего для вас нового. Я даже намерен умирить пыл ваших слишком рьяных теоретиков, решивших, что коль скоро эволюция это случай за арканенной необходимостью и необходимость, а седлавшая случай То человек возник совершенно случайно, и с тем же успехом его могло бы не быть. Человека в его нынешнем облике, осуществившемся здесь, могло и не быть. Это правда, но какая-то форма пробираясь ползком через виды все равно доползла бы до разума с вероятностью тем более приближающейся к единице, чем дольше продолжался бы процесс. Ведь он не имеет вас своей целью, а индивидуумов тварями-маходом. Всё же соответствовал условиям эргодической гипотезы, согласно которой система, существующая достаточно долго, проходит через все возможные состояния, сколь бы ничтожной и ни не была вероятность реализации любого из них. О том, какие виды заняли бы нишу разума, если бы это не удалось праобезьянам, мы, возможно, поговорим в другой раз. Итак, не дайте себя запугать ученым, которые жизни приписывают необходимость, а разуму случайность. Правда, он был одним из маловероятных состояний, поэтому возник поздно, но велика терпеливость природы не в этом, так в следующем миллиардолетии свершилось бы. Это «гуаудиум» – радостное событие. Латынь. Так что же, напрасно искать виноватого – Как и обладающего заслугой, вы возникли потому, что эволюция не слишком аккуратный игрок, она не только блуждает от ошибки к ошибке, но и к тому же в своем состязании с природой не придерживается одной единственной тактики. Она ставит фишки на все доступные ей поля. Но, повторяю, об этом вы в общем-то знаете. Однако это лишь часть, к тому же вступительное посвящение в тайну. Полное ее содержание, открывшееся к настоящему времени, вкратце можно выразить так: смысл посланца в послании. Организмы служат посланию, а не наоборот. Организмы вне посланческой процедуры эволюции не значат ничего. Они не имеют смысла, как книга без читателей. Правда, обратное тоже верно: смысл послания в посланце. Но это высказывание не симметрично: не каждый посланец является истинным смыслом послания, но тот и только тот, что верой и правдой служит, дальнейшей передачи послания.